Купец принес Потемкину жалобу, объяснив, что причина кражи была та, что люди светлейшего беспрерывно днем и ночью ходят со двора, вследствие чего нельзя запирать ни ворот, ни дверей. Григорий Александрович, убедившись в справедливости жалобы купца, приказал немедленно вознаградить его сполна наличными деньгами из своей шкатулки. Сюда же, в Яссы, явился из отпуска Василий Романович Щегловский. Князь Потемкин, которому он не замедлил представиться, принял его более чем сухо. Он на его приветствие как-то загадочно посмотрел на него из-под лобья и не сказал ни слова. Щегловский вышел из приемной бледный как полотно, еле держась на ногах. Он понял, что светлейшему известно, что он не сдержал своего слова и виделся в Петербурге не только с родными. Выдержав свой характер в присутствии князя в столице, Василий Романович после отъезда Потемкина не устоял против соблазна посетить несколько раз восточный домик на Васильевском острове. Григорий Александрович, до мелочей зорко следивший за исполнением своих приказаний, был уведомлен об этом из Петербурга. Этим и объясняется холодная, суровая встреча провинившегося. Василий Романович понял, что его карьера окончательно погибла. Не таков был светлейший, чтобы забыть и оставить безнаказанным человека, нарушившего данное им честное слово. Честь прежде всего потом женщины, Говаривал, как мы знаем, Потемкин и твердо держался этого правила. Щегловский чувствовал, что отныне над ним висит Дамоклов меч. Меч упал. Между прочими возложенными на него служебными обязанностями Василий Романович получил ордер сдать турецких пленных поручику Никорице. Из числа этих пленных Девять турецких офицеров бежали. Об этом доложили светлейшему. Не прошло и пяти дней, как за это упущение пленных, без всякого допроса и суда, Щегловский был в Кандалах отправлен в Сибирь. В Яссах же находился и созданный Потемкиным богатый подрядчик Яковкин. Он уже был титулярный советник и ездил на своих лошадях. «Я слышал, что ты купил себе именье, а отцу своему купил ли?» – расспросил его светлейший. «Я для себя купил именье ваша светлость, а для отца еще нет. Купи и ему, он стар, и ему время на покой». Воля князя была немедленно исполнена. Старик Яковкин дослужился в это время, благодаря, конечно, покровительству Потемкина, уже до капитанского чина, вышел в отставку и зажил барином в своем имении. Задаваемые чуть не ежедневно Григорием Александровичем пиры и праздники служили ему некоторым рассеянием от тяжелых гнетущих мыслей, которые невольно посещали его голову под влиянием сложившихся обстоятельств. Старания князя, давно кажется разочаровавшегося в скором осуществлении своих крупных планов о мире, не увенчались успехом. Конечно, мир, после всех блестящих успехов русского оружия, должен был быть почетным. Между тем порта, подзадориваемая иностранными державами, не особенно спешила вести переговоры и делать уступки. Потемкин стал приготовляться к военным действиям. Он послал адмирала Ушакова с эскадрой отыскивать турецкий флот. «Возложите твердое упование на Бога», — писал ему набожный князь, «и при случае сразитесь с неприятелем. Христос с вами, я молю его благость, да не спошлет на вас милость и увенчает успехом». Через несколько дней он снова писал Ушакову «Молитесь Богу, Он вам поможет, положитесь на Него, ободрите команду и произведите в ней желание сразиться, милость Божия с вами».